После завтрака лорд Кондер покинул замок, оставляя меня в нормальном платье и в самом благостном расположении духа, по причине того, что вся библиотека была моя. Вся, огромная. И в ней же я написала ответ маминке. Дорогая матушка, библиотека роскошна, лорд благороден, а миссис Этвуд я теперь могу уволить. И отправив письмо с горничной, я оглядела своё сокровище. Сокровищ было много. Бесконечно много. Высокие стеллажи, уходящие под самый потолок. Тысячи книг, способных унести меня в различные миры, времена и эпохи, и абсолютное отсутствие желания всё это читать. Я любила книги, я безумно любила книги, но сейчас, сидя в кресле и окидывая взглядом всё это богатство, я вспоминала руку лорда Хеймсворда Рэймонда Кондора, ужасную, искалеченную ладонь. и боль, которую она явственно причиняет. И, поднявшись с кресла, я оправила свое серое, практичное и неприметное платье и пошла между стеллажами, не глядя на манящие легендами и приключениями издания, и ища справочники по лекарственным травам. Повреждения лорда Хеймсворда были ужасны, но у меня четверо братьев, мне доводилось видеть и худшие раны, однако матушка и бабушка говорила, Неизменно вылечивали их так, что не оставалось и шрамов. И как лечить травами, я знала. В Элленде каждая девочка с 10 лет изучала и лечебные травы, и способы их применения, потому как места у нас суровые, мужчины ещё суровее, а потому в запале могут и медведем в морду дать, и волка ногой пнуть, и вообще не берегут себя. И когда в деревне живёшь, о том, что ненормальное это не осмотрительно, даже не думаешь. Но в Эдинском колледже я изучила такие понятия, как бравада, травмы по неосторожности и переоценка личных возможностей. Увы, когда я попыталась донести свое осознание до братьев, они на меня дружно плюнули. А к ночи, а дело было зимой, приволокли домой целого медведя. Герои! До конца каникул только и делала, что меняла им повязки, стирала бинты, сушила, гладила, снова накладывала — Итак, почти месяц за это в сарае у нас жил медведь, взрослый, огромный, на которого вся деревня приходила смотреть, и которого мы с мамой из жалости сначала подкармливали. Действительно жаль было медведю. Братья его из берлоги посреди зимы выкурили, а потом мы же с мамой его и отпустили по весне. Медведь за зиму почти ручной стал, но признавал только меня и маму. На остальных кидался готовый рвать и кусать. Он был жутко свирепый. Но жалость к несчастному зверю оказалась свирепее, и мы его вывели ночью, в обход собак, так чтобы не разбудить героев. Героев и не разбудили, но когда довели чёрного мишку до леса, отец подошёл неслышно, мне плет на плечи накинул, маме свою куртку отдал, а в руках у него был арбалет, с особо тяжёлый, раскрывающийся тремя остриями при попадании стрелой. Если ещё раз Если ещё хоть один раз, прошептал тогда отец. Мы с мамой всё сразу поняли, даже слово поперёк не сказали. Утром печальные герои узнали, что медведь каким-то образом порвал цепи и сбежал. Мы приунывшим братьям искренне посочувствовали и попросили больше никогда зверя из лесу домой не приводить, как минимум волков и медведей. Братья попытались возразить, но папино во взглядах хватило, чтобы заткнулись все мигом. А медведь, которого мы с мамой назвали Ульрегом, два года спустя отца спас. Отбил у стаи пришлых и голодавших лютой зимой волков, а потом раненого папу домой приволок. Отец уже без сознания был, крови потерял много. Меня тогда в деревне не было. Мама рассказала это и то, как долго отца лечила и травами, и наговорами. И вот наговоры меня сейчас и интересовали, потому что руку лорда Кондора — Одними травами не вылечить. Я это понимала. Тут магия нужна, но её у меня нет, как впрочем и ни у кого в Элленде. Наши мужчины сильные и отважные, наши женщины мудрые и учёные, но магов у нас нет, нет и ведьм. Зато друиды имеются. И в ту зиму, когда отец едва не погиб, мама к друидам ездила. Но так просто к ним не пройдёшь и так легко не отыщешь. Нужно соблюсти три условия. Ищущий должна быть исключительно женщина и мать, и ныне вход в тайные места был закрыт. А матери они те, кто детей впускал в этот мир, поэтому и вход в друидские храмы отыскать могли. Второе условие истинная нужда. У друидов бесполезно просить денег, удачи, успеха или исполнения мечты. Те, кто идёт к ним с такими желаниями, запутает в трёх соснах, но ни один каменный храм не найдут. Потому как друиды могли помогать лишь в одном случае, когда более никто помочь не мог. И третье условие жертва. Какая? Не знаю. Никто не знает. Каждая женщина, что приходит к друидам, приносит свою жертву и не говорит о ней. Однако от матери к дочери переходят заговоры. Большинство из них звучат как колыбельные. Колыбельными и становятся, потому как безвредны заговоры, рассказаны лишь детям до 5 лет. Почему так и отчего, я не знала совершенно. Но в Одинском колледже нас деревенских училось много, а потому тема друидских заговоров поднималась не раз. Но столичные учителя, не поведать что-либо, не пролить свет по поводу самих друидов не могли. Они не знали. Есть что-то, что жители городов утрачивают безвозвратно. Традиции и поверья умение ощущать ту тонкую грань мирного сосуществования с природой, которую учишься не пересекать с раннего детства. А ещё чёткое осознание того, что природа лечит, помогает, направляет, поддерживает. Стоит только стать чуть внимательнее, и ты увидишь траву, которую едят больные волки. Ягоды, которые никогда не попробует ни одна птица, потому что те ядовиты. Листья, на которые ложатся олени и косули под раненные хищниками. Стоит только стать чуточку внимательнее. Я протянула руку, касаясь книжных переплётов. И шла, шла, шла, пока вдруг не ощутила пыль на кончиках пальцев. Остановилась, вернулась на шаг и присмотрелась к книгам. И поняла, что все те, мимо которых проходила я, находились в идеальном состоянии. Ни пылинки, ни паутинки. На этих же пыль присутствовала, в небольшом количестве, но всё же имелась. открылась дверь я услышала перестук каблуков а затем из сказанное разъерённо манерным леди аританна обед подан судя по тону которым это было сказано миссис этвуд действительно была взбешена ситуацией и тем что ничего не может с этим поделать разве что пожаловаться моей матушке других союзников у неё точно не было миссис этвуд я вновь обратила всё своё внимание на книги Вы сказали, что большинство изданий лорд Хеймсворт привёз с собой. А эти книги, насколько я понимаю, принадлежат лорду Гордону? Миссис ответила не сразу. Величественно и надменно она подошла ко мне, смирила взглядом свысока сначала меня, затем полки с книгами и сухо ответила: "Нет, свои книги лорд Гордон перевёз в свой новый дом. Эти от прошлых владельцев, вероятно, магические". Она взяла рукой остальные полки и пояснила: "Лорд Хеймсворт заботится о своей библиотеке, поэтому на все книги наложены как минимум два заклинания от пыли и от повреждения временем. Но эти", она посмотрела на старинные издания в серых, поблёкших от времени переплётах. "Так, словно они, как и я, были тут незваными гостями. Маги Лорда Хеймсворта не поддаются. Раз в неделю с них стирают пыль". Смею напомнить обет Поден, леди Аританна. Я услышала, ответила ей и вновь уделила всё своё внимание книгам. К сожалению, как ни пыталась, я не могла вспомнить, кто был владельцем замка до лорда Гордона. Понадеилась, что знает об этом миссис Этвуд. Но услышала в ответ лишь поднадоевшее: "Обет Поден, и данная информация не подлежит распространению". Выяснив, что лорда Хеймсворда в замке нет, И неизвестно, когда он появится. Я сообщила, что подожду его, а до тех пор прошу меня не беспокоить. Меня не беспокоили, но уходя грохнули дверью с такой силой, что я вполне резонно начала опасаться за сохранность двери из марёного дуба. Дуба. Вдруг, введением из прошлого накатило воспоминание. Ярко горит огонь в очаге, я надсадно кашляю, а мама меняет мокрую повязку на моей голове и тихо шепчет: Дуб за стеной, дуб лесной, поделись своей силой со мной. Как под ветром не гнёшься, так и арити, aveк гордо стоять, все удары судьбы легко принимать. Дуб за стеной, дуб лесной, поделись своей силой со мной. Как тянешься к свету и солнцу, так и ручкам арить и добром сиять, тепло людских сердец принимать. Дуб за стеной, дуб лесной, поделись своей силой со мной. Ты наполняешься силой земли, Ту же силу Арити подари, чтобы в буре смогла выстоять, чтобы хвори могла побеждать. Дуб за стеной, дуб лесной, поделись своей силой со мной. Я поняла, что с ресниц падают слезы, лишь книги на стеллажах начали как-то размываться, теряя очертания. Быстро вытерла мокрые глаза, постояла, повторно проговаривая про себя каждое из слов заговора, но рассчитывать только на него было бы глупо, и я занялась книгами. Часть из них оказалась на древневалиском, часть на современном языке, а часть не читалась в принципе. Я открывала книгу, и текст исчезал, переворачивала страницы, исчезал снова. Я листала и листала, но это приводило лишь к тому, что книги оставались пустыми, совершенно. И лишь на одной из них я увидела написанное чернилами и с трудом различимое: Сок девственницы. Написано было размашистым мужским почерком, С некоторыми ошибками, но одно я поняла точно. Страшно быть девственницей.